Глава 13. «Вот, владей!» секатор вручил мне запечатанную коробку приличного размера. Я принял ее из его рук, и она тут же потянула меня к полу. Издав не очень приятный слуху звук, я лишь из последних сил не дал ей упасть. Оба старика заржали, как кони, словно услышали лучшую шутку за последние несколько лет их жизни. Я же, смущенный, вскрывал подарок. Так опозориться, конечно, неприятно, но ронять подарок только потому, что он тяжелый, было бы совсем некрасиво. До ну и ученика ты себе отыскал. Знаешь, после этого ты просто обязан взять мою малышку к себе. Я теперь никому другому ее не доверю». «Я подумаю об этом. Джон, поторопись, иначе этот старый хрен меня уболтает». Секатор явно торопился не по озвученной причине поэтому я старался все делать быстро. Даже магию начал высвобождать, чтобы процесс шел шустрее. Полюбоваться и оценить выданные доспехи времени не дали. Только надел, и мы быстрым шагом вернулись обратно, уложившись в пять минут. И я реально был под впечатлением от того, что мы уложились в столь короткое время. «Вот там поправь, а то висит мешком», — посоветовал мне секатор, когда мы дружно двигались по коридорам здания. И правда, некоторые крепления у меня сидели ненадежно, и пришлось их править на ходу. Это заняло все мое время до момента посадки в машину. И когда мы были внутри, мне все еще объясняли, как нужно правильно приладить систему креплений. И вот, вроде бы, на вид все просто: облачись до да затяни, но на самом деле у основных ремней есть еще и корректирующие направляющие. Словом после нормального прилаживания всех деталей, я почувствовал что этот доспех будто под меня сшит чудо какое то как объяснил секатор эта броня создана для защиты и только для нее она гасит кинетический удар и поможет сохранить кости даже если меня собьет машина ну или мутант хвостом снесет сталь доспехов сделана из того же сплава что и мечи а значит стоило целое состояние и мне было неудобно принимать такой подарок однако меня обнадежили вернемся я должен буду отдать их владельцу мол еще не заслужил ехали мы недолго я даже особо отдохнуть не успел как всем сказали на выход эскулап в отличие от остальных не носил броню на нем были свободные одеяния будто парень имеет всего лишь роль поддержки в отряде однако я узнаю эту ткань среди любой другой сарфитский шелкопряд мутант сравнимый по степени опасности с орангом Одежда, сшитая из его нитей прочнее стали. Это очень дорогой материал, и добыть его довольно сложно. Только такую ткань используют для чехлов бронепластин, что делает доспехи практически непробиваемыми для когтей и зубов мутантов. Далеко не каждый страж баранга может себе позволить такое, а у Эсколапа полное одеяние состоит из нее. Видимо, не просто так он отдает приказы пробужденным, что по силе значительно превосходит его самого все входы в подземные коммуникации города охранялись стражами так как это единственные места откуда могут повалить твари крупного размера здесь постоянно дежурит отряд чтобы задержать монстров здание оснащенное средствами слежения решетками постами с крупнокалиберным оружием и вообще много чего на всякий случай считается что даже порождение магии не способно прорваться в таком месте не говоря об обычных мутантах пока эскулаб разговаривал с дежурными Мы готовили оружие. Так как я самый бесполезный в отряде, моя задача лишь остаться в живых, а вот остальным наверняка понадобится вступать в бой. Вот, возьми это. Секатор протянул мне четки с прозрачными бусинами, где внутри были выгравированы символы. Это был магический расходуемый предмет. Раздроби одну из них, и сможешь сдержать давление посторонней магии. Может, я лучше потерплю? Вещь дорогая. Мне было неудобно расходовать столь ценную вещь. Она одна обойдется мне в полугодовую зарплату». «Плевать. Джон, лучше потратить на расходники круглую сумму, чем по какой-то ерунде запороть вылазку. Помни об этом, что бы ни случилось. Нам важно справиться с задачей, и здесь уже не стоит вопрос расходов. Тут уже жизнь на кону». «Хорошо, я понял. Сколько действует эффект одной бусины?» «Около двух часов». То есть тебе должно хватить на сутки с лишним. Когда почувствуешь, что эффект ослабевает, не тяни, снова используй. Не рискуй получить в башню постороннее намерение убивать и будь начеку». Я только кивнул и сразу же раздробил одну из бусин с уже высвобождаемой магией. Никакого снятия или звука не последовало, просто пропали все некомфортные ощущения. То есть эта вещь несет в себе технику высшего ранга а значит, еще дороже, чем я предполагал. Си, Ди и до A ранга у техник становится меньше лишних светошумовых сопутствующих эффектов, а тут вообще ничего, только результат. Это говорит о том, что магическую вещь зачаровал страж не менее Аранга. Только им под силу такое делать. И мне кажется, этим некто был сам секатор. Я-то думал, он обычный боец-ветеран, а оказывается, что он еще и зачарование знает. Эскулаб договорился с дежурными, и мы вошли в здание. Я здесь был впервые, сюда ведь не пускают кого попало. Есть много блогеров, которые ради контента готовы спускаться в подземные коммуникации, чтобы показать, как тут обстоят дела. По сути, только благодаря им я имею хоть какое-то представление о том, где мне доведется пройти. Единственное, никто из тех энтузиастов не задерживался тут надолго. Они сбегали сразу же, стоило им услышать малейший шорох, ведь встретить мутанта для них означало бы верную гибель. Вообще, касательно канализации города, существует очень много слухов, и помимо тварей, которых тут наверняка встретишь, можно набрести на укрытие рейдеров или склады контрабандистов. Последние варианты маловероятны, но не исключены. Канализация — единственное слабое место города, и одновременно с этим она защищена не хуже стены. Последние несколько лет, по официальной информации, Только мутантам и удается пройти мимо средств обнаружения. Здание входа меня сильно впечатлило. Здесь железные стены с острыми шипами, решетчатые двери одна за другой, которые тоже оснащены шипами, причем все это под напряжением, и пулеметы с дистанционным управлением. Я не знаю, каким нужно быть чудовищем, чтобы прорвать такую оборону. Весь этот антураж настолько пугал, словно канализация постоянно кишит монстрами различного калибра и идти туда, верная гибель. «Ну как тебе? Правда здесь перебор в защите?» Наша группа двигалась один за другим. По-другому здесь было не пройти. А секатор замыкал колонну. Он шел следом за мной. «После увиденного у меня нет желания спускаться вниз». Пробирала дрожь от осознания, что от того, что таится там внизу, стражи отгородились столь кардинально. Замуровать входы и то показалось бы не таким перебором. Подавляющее большинство думают так же. «Нет, там ничего страшного. Сколько ходил, сплошная мелочь попадается», — с некоторым раздражением произнес Стив. Однако двигался парень, уже готовый к бою. Броня на нем не сказать, чтобы особенная была. Скорее, просто не выделялась. Материал, да, качественный и дорогой, но исполнение приближено к гражданской или просто маскировка под нее. Короткая куртка на молнии, что немного неестественно висит, будто ее пропитали клеем и дали высохнуть. Штаны тоже немного странно сидели, словно некоторые их части сделаны были вовсе не из ткани. Меня удивило его оружие. Это был тонкий пруд, даже не лезвие, а именно штупалка. Видеть такое у стража, которое практически превзошел высший ранг, по меньшей мере странно. Обычно они владеют чем-то экзотическим или скрытым, что-то сделанным специально под них. Первым рубежом обороны выхода из канализации оказалась лестница, что выдвигается из стены. То есть мутантам придется взбираться по камню, цепляясь за него когтями, пока с потолка их будут поливать крупным калибром три пулемета. И, судя по запаху, что ударил мне в нос, стоило нам подойти к провалу, там на дне скопилось много тел тех, кто так и не преодолел первый рубеж. Лестница, что выдвинулась из стены, была настолько монолитной, что у меня по спине пробежали мурашки от звука ее движения. И можно быть уверенным о том, что в канализацию кто-то спускается, знает каждая тварь, которая там обитает. Все мои временные товарищи использовали техники, позволяющие им видеть в темноте. Я же не обладал таким, но мне выдали ПНВ, из-за которого я почувствовал себя несколько ущербным. Вот он, уровень подготовки». Все продумали, а я лезу в опасное место, полагая, что там все как на городских улицах». Блогеры, оказывается, лезли в довольно безопасные места, где, по всей видимости, существовал доступ обслуживающему персоналу. То есть они нашли тоннели, отрезанные от основных сточных путей, и думали, что сильно рискуют, снимая шикарный контент. Нагоняли жути, двигались тихо, прислушиваясь к каждому шороху. А на самом деле все было не столь опасно. И я, как и многие, велся на это. То-то я не видел в их роликах эти самые источные воды, а вот сейчас мне придется идти вдоль них. Внизу действительно валялась целая куча гнилого мяса, а запах стоял такой, что глаза слезились. Я попытался было прикрыть нос рукой, но отдернул ее, ярко представив, что она грязная от смрада. А стражам плевать, они просто пошли вперед, безошибочно находя маршрут. Мне с трудом удалось пойти за ними. И то только по причине того, что не хочу доставлять неудобства. Был бы я тут один, ни за что не пошел бы через эту отвратительную кучу. Запах еще долго преследовал меня, но это неудобство заменили сточные воды, вдоль которых мы двигались. Река помоев, шириной не меньше двух метров и неизвестно какой глубины, от нее мощно с мрадом, но до кучи гнилых тел мутантов она все же не дотягивала. И я не понимал почему стражи идут без средств защиты дыхания? Неужели у них есть техники, что позволяют им не чувствовать эту вонь? И ведь даже не спросить. Они сосредоточенно молчат, двигаются быстро и настороженно, словно не хотят здесь надолго задерживаться. С последним я был полностью солидарен. Не нужно нам тут находиться. Желательно выбраться как можно быстрее. Я слышал много посторонних шорохов. Отличить их от работы и самой канализации не составляло труда и все эти шорохи не принадлежали кому-то крупному. Крысы, может быть, сточные змеи или жабы, но никак не мутанты. Впрочем, для пробужденного моего ранга любая местная тварь опасна. Одна только змея может выскочить из потока помоев и вцепиться в ногу, а ее яд способен убить меня за пять минут. То же самое с крысами. Если среди них есть крысоед, то он может натравить на нашу группу всех сородичей, а это более трех сотен грызунов. Никто не проронил ни слова, когда по тоннелю пронес совой. Да и дернулся от неожиданности лишь я, остальные только встали на месте, прислушиваясь. Эскулап указал куда-то на стену, после чего мы двинулись дальше. По всей видимости, он определил направление источника этого воя, и он был достаточно далеко, чтобы не переживать об этом. Я не знаю, как остальные, но мне было тут не по себе, тем более, когда шорохи стали доноситься со всех сторон, Меня еще тревожило, что перед замыкающим иду я. Да, секатор-страж Аранга, и его силу недооценивать нельзя. Но почему впереди идут трое? Не разумнее ли варьергард поставить двоих, а меня передвинуть в самую середину? Или Скулап специально возглавляет колонну, но сам себя не считает сильным бойцом, раз он четвертый по силе из нашего отряда? То есть парень отступит, стоит появиться малейшей опасности? Непонятно и того тревожно успокаивает то, что среди нас есть кандидат на С-ранг, а значит, ему по силам справиться с чем угодно. Я не успел заметить, когда Эскулап оказался рядом со мной, а после пришлось закрыть глаза от того, что очки ночного видения чуть не ослепили меня. Повеяло жаром, и я их снял, увидев, что Стив дышит мощным потоком огня прямо по коридору, а оттуда раздаётся многоголосый писк. Это продолжалось чуть меньше минуты, после чего Эскулап снова вышел вперед. Стены канализации были раскалены и постепенно тускнея позволили увидеть множество поджаренных тушек достаточно крупных крыс. Их тут были целые сотни, а страж их всех прикончил одной техникой. И ведь я даже не слышал цоканье маленьких когтей по камню. Как они сумели подобраться так близко, не укладывалось в голове. — Что, удивлен? ко мне повернулся страж, что двигался впереди меня. — Вот они-то и есть настоящая охрана канализации. Бродят стаями, охотятся на мутантов, а пожирая их, увеличиваются в размере от пропитанной магией плоти. Это их особенность приближаться тихо. Только по этой причине многие мутанты не добираются до выходов. Ерунда. Это он пауков еще не видел, вот там даже мне не по себе, произнес Стив самодовольной улыбкой. Тут еще и пауки есть? Они подвержены влиянию магии. Я был удивлен такому положению вещей. Пауки – это не крысы или змеи, они куда опаснее, и их должно быть намного больше. Конечно, подвержены. Все так или иначе мутируют от влияния оскверненной магии, даже камни. Затихли. Приказал нам Искулап и остановился, чтобы прислушаться. Вся группа насторожилась, и только спустя некоторое время мы продолжили идти. Параллельно нам идет еще одна группа. Они возвращаются с зачистки. Все это можно было посмотреть на карте, проецируемой браслетом. Но никто этого не делал. Они полагаются только на свое чутье, которое у Эскулапа, видимо, развито сильнее, чем у других. Было бы полезно, показывая бы интерфейс характеристики других пробужденных. Но как я ни пытался, у меня это не получилось. То же самое с мутантами бы очень пригодилось, и я уверен, интерфейс такое может, только я не знаю, что делать. Он скварились? отдал приказ Эскулап и мы увеличили темп. Мне пришлось бежать во весь опор, чтобы поспевать за остальными. Задачу усугубляла броня и мечи, которые совместно весили, наверное, практически как я сам. И хоть мне казалось, что остальные раздражены моим низким темпом, они не проронили ни звука. Даже косой взгляд по мне не прошелся, что сильно настораживало. Если им нет до меня дела, то их мысли заняты на данный момент чем-то другим. И от этого становится еще более тревожно. «Какая морока!» — произнес Стив и резко ускорился, быстро пропав из виду. «Он точно когда-нибудь подогнет!» подохнет услышал я от секатора, после чего далеко впереди полыхнуло пламя, и сразу за этим повторился вой, слышимый нами ранее. Похоже, парень встретил мутанта и прикончил его. «Любит же он площадные атаки! И где тут рассекатель?» «Идём!» — коротко произнес Эскулаб, и мы двинулись дальше. Через некоторое время тоннель, по которому мы шли, соединился с еще одним таким же и стал вдвое шире. Поток помоев тоже увеличился в размере, а запах стал заметно тяжелее. Я даже боюсь представить, сколько болезней могу подхватить, просто дыша этим. Наверное, только потому, что в момент этих размышлений я смотрел на поток помоев, удалось заметить там движение и среагировать на выскочившую змею. Пуля пробила ее тело на вылет, отбросив назад а у меня в ушах зазвенело. «В следующий раз на цепи глушитель!» — пожаловался впереди бегущий, потирая уши. «Чего у вас тут?» — нас остановил Стив, который материализовался перед эскулапом. «Не задерживаемся!» — только ответили ему, после чего мы продолжили бежать. Однако я успел уловить, как он пробежался по мне взглядом, поняв, что произошло. Тушу сожженного Стивом мутанта мы пробежали даже не останавливаясь, Моему обзору мешала высокая температура воздуха, но оценить размеры твари я успел. Он точно пришел с южной стены, только там водятся такие, а значит, мы уже близко к выходу. Шум мощного потока я услышал заранее, а затем наш тоннель соединился с еще двумя такими же. Свободного пространства теперь стало намного больше, но вместе с этим и костей под ногами значительно прибавилось. Полагаю, края города... Это основные угодья для охоты крысиных стай, а значит, вероятность встретиться с ними резко возрастает. Наша группа перешла на шаг, спину стало сильнее дуть, что еще раз доказывало о близком выходе. Секатор стал заметно чаще оглядываться. Свет впереди замаячил, ослепляя мою оптику, и я снял ПНВ, убедившись, что все прекрасно вижу и без него. И вот что странно, здесь, на выходе, Отсутствовали какие-либо средства сдерживания мутантов. Даже датчиков движения или камер не было. Просто тоннель и больше ничего. Что казалось странным. Снейв, действуй!» — приказал Эскулаб, когда мы уже стояли у выхода. Оказалось, сточные воды водопадом уходили вниз, а там стекали в реку. Вся растительность под стеной сгнила и выглядела ужасно, тогда как водоем, куда уходили все помои города, выглядит довольно чистым. Непрозрачным, но голубоватый оттенок имел. Самая нелепая часть плана, буркнул Стив, после чего подошел ко мне и взял у меня за крепление для мечей. Если помрет, я не при делах! Чего? не понял я его, но всем своим существом осознал, что сейчас произойдет что-то нехорошее. Мне зажали рот и нос, после чего страж прыгнул в и потянув меня с собой. Поток нечистот тут же потянул нас вперед. Надо ли говорить, как я себя чувствовал без возможности дышать? Как-то барахтаться еще мог, но предпочел просто замереть, доверяя Стиву. И тем не менее все пошло по бороде. От удара какой-то камень обе ноги прострелили болью. Легкие сразу же потребовали выпустить воздух, а крепко зажатый рот и нос не позволяли этого сделать. После этого у меня в голове было только одно: на кой хрен я согласился на это дерьмо! После бесконечного подводного путешествия, за которое я успел множество раз попрощаться с жизнью, мысленно обложить проклятиями Эскулапа со Стивом и люто возненавидеть воду, будто в угоду желанию из воды меня буквально вышвырнули. Я пролетел над ее гладью к заросшему зеленой растительностью берегу, и только чудом не попал стол дерева, а вот его ветки посекли мое лицо без всякой жалости. Только и успел, что прикрыться руками. Доспех отлично погасил удар, недоброжелательной земли и, ко всему прочему, зафиксировал тело, не позволяя конечностям согнуться под неправильным углом. И именно это знание заставило меня вскочить и осмотреться, сопровождая взгляд пистолетом. Правда, только спустя несколько мгновений я понял, что этого самого пистолета в моей руке уже нет. Зато был Стив, что с ухмылкой смотрел, как я тут пытаюсь напугать кого-то пустой рукой. «То, что быстро встал, хвалю, а вот потеря оружия уже нехорошо». «Да, пока мы бежали по канализации, у меня в руках был пистолет малого калибра, и, по всей видимости, мне не удалось удержать его в руках. Там было совершенно не до этого». «Где остальные?» Я решил не относиться к его словам серьезно. Как получилось, так получилось. Мы в мертвых землях, и тут мелкий калибр теперь роли не играет. Пойдем, только и сказал Стив, уходя. «Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним». Мне еще не доводилось топтать землю за пределами города. Форт не в счет, там я тоже был за стенами. А когда двигались на машине, сидел в кузове. Теперь все серьезно. Я на мертвых землях, со стражем, близким к С-рангу, и мы отдаляемся от города, минуя форты. Никогда не предполагал, что подобное случится со мной, по сути, беззащитным перед ними стражем. Думал, такое будет ранга через 3-4, а тут вот уже сейчас. К моему удивлению, лес напоминал запущенный участок городского парка. Я не слышал монстров, не видел измененных магией растений, и вообще тут было так мирно, что это вводило меня в замешательство. Да, я слышал, что местность, близ города, довольно безопасна, но чтобы вот так, без транспорта и не по дороге, можно было просто идти... «Джон, скажи, чем тебе черная жрица приглянулась?» «Зачем ты ради нее согласился рискнуть своей жизнью? Ты же знал, кто она, и что ты всего лишь ее очередная игрушка?» — неожиданно спросил Стив. Он по-прежнему вёл меня на место встречи с остальными, даже не проверяя, иду ли я за ним. Она спасла мне жизнь. Я хочу ей отплатить тем же. Ты? С твоим рангом? Мне было этого не видно, но я почувствовал, что парня такой ответ повеселил. Не имеет значения, хватит ли мне на это сил важна сама попытка я не остался в стороне не стал отсиживаться в безопасности теши себя оправданиями. я здесь с вами и я иду за ней не знаю почему он не понял этого тут же все просто а если мы все поляжем не добравшись до нее что сделаешь по ситуации если для ее спасения нужно будет пожертвовать жизнью, то не вижу причину пускать такой возможности. «Сам знаешь, потеря стража С-ранга для города и его жителей очень болезненно. Рухнет политическая и экономическая обстановка, а кандидаты на этот ранг не особо стараются». «Я тебя услышал», — только и ответил он. «Да и говорить дальше не было нужды. Мы уже дошли куда нужно. Поляна с горящим костром, над которым жарился кусок мяса. Рядом с ним на лежащем бревне сидел человек в очень дорогом бронекостюме. Я такие только в журналах видел» журналах о последних разработках оружия. «Страшную подружку вижу. Участника гарема тоже вижу. А где же сам герой?» произнес этот человек, продолжая смотреть на огонь. «А ты все так же помешан на всякой ерунде, верно?» Стив без всякого опасения вышел на поляну и сел напротив него. «Только сейчас я заметил, что вокруг костра лежат три бревна, а он тут один. Этот человек кого-то ждет, Неужели нас?» «От вас воняет!» — пожаловался он и был прав. Запах стоял приличный. Если водоем, через который меня протащили, что и отмыл, то этого оказалось недостаточно. Издержки ситуации. Темнеет не по тебе. Тебе рассекатель тоже — это не по душе. Объясни мне, почему я согласился вам помочь? С такими вопросами явно не ко мне. Стив был на удивление спокоен и поддавался на провокацию. Вся его напыщенность куда-то делась. Этот человек напротив нас не носил браслета. Он точно являлся стражем, причем достаточно сильным, хотя и не ощущал от него магии. Впрочем, я ее вообще не ощущал из-за действий защитного эффекта. Шорох приближающихся людей я услышал секунд за пять, прежде чем их увидел. Никто, кроме меня, не отреагировал на звук. Они так и сидели, глядя в огонь. «Двигаемся дальше», — только и произнес Эскулап, Стоило ему выйти на поляну и пробежаться по нам взглядам. Да, показался только он. Остальные шуршали где-то дальше. «А ты мне подробнее не хочешь объяснить задачу?» Не вставая со своего места, спросил тот, кто нас встретил. «Нужна помощь. Срочно встречай. Это очень важно», по всей видимости, перечислил он сказанное Эскулапом. «И ни слова о деле. Ты понимаешь, как это выглядит? А если бы я был на задании, что прикажешь делать?» «Откладывать его в сторону и следовать за мной», — сухо сказал Эскулап, даже не обращая внимания на недовольство стража. «Но «Ну, ты что скажешь, малыш? Ты-то что тут забыл?» Теперь он обратился почему-то ко мне. Эскулап нас не ждал, он просто пошел дальше, и мы последовали за ним. Я здесь, чтобы помочь. Видимо, ему не сообщили о задаче, и я не уверен, стоит ли мне это говорить. Не думаю, что именно от меня ему стоит услышать подробности. «Вы все сговорились, что ли? Почему никто не хочет посвятить меня в детали проблемы? Я для вас какая-то шутка!» «Какой-то ты шумный! Неужели мы оторвали тебя от твоих мультиков?» Это произнес секатор, появившийся будто из воздуха. «И ты тут!» Если до этого встречающий нас был несколько спокоен, то теперь на его лице появились нотки тревоги. «Так теперь серьезно! В чем дело?» Черная жрица отправила сигнал о помощи лично мне ответил эмусекатор серьезно она наконец решила тебя прихлопнуть улыбнулся он но затем улыбка слетела с его лица подожди постой мне что то это совсем не нравится что происходит а что тебя смущает она попросила о помощи и мы идем ее спасать ты как пробужденная с ранга нужен для усиления а то мы думаем что не вывезем старый ты совсем не умеешь врать как ни посмотри а ваша компания выглядит нелепо ладно ты ее наставник это еще можно понять двоюродный старший брат тоже может быть согласился бы рискнуть своей шкурой но эти трое тут зачем ворошить прошлое и полагаю настоящее твое чутье на удивление прозорливо секатор был доволен услышанным и я не понимал почему будь добр лично для малыша объясни в чем тут соль парень Ты же новая игрушка жрицы, правильно? – спросил меня он, и я на это неуверенно кивнул. Когда за спиной Маргариты о чем-то говорят, слишком часто имеют в виду ее игрушек, поэтому я для остальных, скорее всего, именно такой. Он тот, весь из себя главный, тоже был когда-то ее куклой, а этот мазохист, покрытый цепями, умудрился побывать ее парнем, и сейчас вся эта пестрая компания идет ей на выручку. Вопрос, зачем? «А вот это правильный вопрос. Причем даже у тебя будет свой интерес. Радуйся, ты станешь частью этой пестрой компании. А знаешь почему?» «Ну?» «Он тот, раскомандовавшийся тип, думает, что это связано с гибелью друида». «Чего?» По лицу встретившего нас стража, казалось, что сказанное секатором выходило за рамки его понимания ситуации. «Я тоже не улавливал сути». «Здесь собрались те, кто раньше или сейчас как-то связан с черной жрицей». «Тогда почему с этим разбираемся мы? Ассоциация в курсе этой вылазки?» Он бросил взгляд на меня. «Полагаю, что нет». «Мы сперва и без тебя хотели обойтись, но малыш настоял на поддержке. Вот так». «И очень хорошо, что среди вас есть хоть один здравомыслящий. Молодец, парень, за это я поставлю тебе свечку на пьедестале усопших», — сказал он глянув на меня. Пьедестал усопших — мемориал города, где можно почтить память погибших в мёртвых землях. Это в том случае, когда хранить нечего. А это значит, парень уверен, что я не переживу этот поход. Его можно понять. Такому беззащитному человеку, как я, не стоит покидать стены города. Ведь вероятность моей гибели крайне высока. Впрочем, я и сам это понимаю. Поэтому буду благодарен за поставленную свечку. Хотя и знаю, что её не будет. Человек такого калибра не станет тратить свое время на поминание постороннего для него человека. Вот друид — другое дело. После шокирующего известия собралось много людей, и в особенности стражей. Ему каждый поставил свечку. Настоящий траур, причем не только у нас, но и в других городах, ведь этот страж много где засветился. И если я выживу, то, возможно, смогу узнать, что с ним произошло. Притихни, мы приближаемся к месту сигнала предупредил нас Эскулаб. «А браслетом можно пользоваться?» Шепотом спросил я у на что получил кивок подтверждения с некоторой примесью недоумения. Его будто удивил вопрос, словно кто-то запрещал мне использовать этот прибор. Я развернул карту с отмеченным местом, куда мы направлялись, и запустил средство сканирования. Специальный модуль, который обновляет старую карту на новую. Он рисует неровности ландшафта, фиксирует наличие птиц, насекомых и животных в зоне своей видимости. Сигнал даже больше, чем на метр под землю пробивает, обрисовывая почву. Совсем на чуть-чуть, но тем не менее. Повезло, что в тот день мне досталась именно такая модель. В предыдущие этого модуля нет. Наконец удалось узнать прозвище нового члена группы. Это оказался страж S-ранга ГИК. Да-да, именно так. Такое было его прозвище из-за того, что парень по натуре затворник, хоть это и расходится с его положением в обществе. Тем не менее, в голове не укладывается, почему им помыкает Эскулап, он же Эс-ранг. Эти люди всегда были свободны и никому не подчиняются благодаря их силе, а тут какая-то, грубо говоря, посредственность отрывает его от дел, заставляя идти в мертвые земли. Как так вышло? — Прокляйте мне за шиворот, — произнес секатор, — когда мы вышли на участок перепаханной земли, заполненной телами разорванных мутантов, в со стволами переломанных деревьев. Некоторые места уже затопило водой из-за детых прошедшим боем притоков. «Эка она разошлась!» — протянул секатор. «Узнаю ее стиль». «Что бы тут ни произошло, она бы никогда не стала использовать площадные атаки против мутантов, тем более этих, даже против такого количества», — сказал Стив после чего прыгнул высоко вверх. В месте, где он только что стоял, повисло облако пыли, а также остались две небольшие воронки. Эскулап пошел вперед к точке отправления сигнала. Мы последовали за ним. Я постоянно сканировал местность, пытаясь заметить что-то недоступное взгляду, но остальные стражи, скорее всего, доверились своему чутью, чем технологиям. В итоге мы все собрались где-то на окраине поля боя, где Эскулап обнаружил брошенный браслет. Не нужно быть очень умным, чтобы не догадаться, кому он принадлежал. — Это прототип. Мы не сможем считать информацию с него. Нужно идти к специалистам, — произнес наш командир, вертя в руках устройство. — Марго помешана на последних разработках. Он ведь из-за Димара сделан. — Верно, Стив, из него, — ответил Искулап и кинул браслет мне. — Нацепи на вторую руку и используй как щит. Этот материал никто ниже баранка не сможет сломать. Сказал он мне, после чего начал производить какую-то длинную технику. Я не мог не замереть, смотря на парня. Такое количество печатей я вижу впервые, а октавы глаза свелись в замысловатую мелодию. Вместе с этим одеяния эскулапа покрылись светящимся узором, который переливался всеми цветами радуги. Под конец парень хлопнул в ладоши, свел пальцы рук в замок, и от него во все стороны разошлась волна воздуха. Не зная, что увидели остальные, Но я дернулся вперед, подхватывая оседающего парня. Он за одну технику потратил большую часть своих магических сил и чуть было не свалился в обморок. Что ж, это за техника, которая за раз способна забрать все силы у Б-рангового пробужденного? Не успел я осознать, что случилось, как рядом со мной приземлился Стив. Когда он успел еще распрыгнуть? Видел. Идем на восток, произнес он и достал свою палку. Легкое движение, и она увеличилась в размерах до состояния двухметрового шеста с раскаленными концами. «Что ты видел?» — это спросил уже гик, у которого в руках появилась по длинному кинжалу с очень хищными формами. «Я надеюсь, что мне показалось», — ответил он, осматривая местность. «Не томи», — поторопил его секатор, который держал в руках широкий меч с встроенным лезвием огнестрельным оружием. «И это мне уже не нравилось», — Все как-то очень быстро вооружились. Я видел культиста. Конец первой книги. Текст читал Александр Башков.